Глава 15. В городе Модстауне, где в ту пятницу схватили К리스마са, жила старая чета по фамилии Хайнс. Они были совсем старые. Они жили в домике с верандой в Негритянском районе. Как и на что город не знал, поскольку жили они в очевидной и грязной нищете и полном безделии. Хайнс, насколько было известно за последние 20 лет, ни разу регулярно не работал. Они появились в Моцтауне 30 лет назад. В один прекрасный день соседи обнаружили его жену, поселившуюся в маленьком домике, где Хайнс и с тех пор и жили. Хотя первые пять лет хозяин приезжал домой только раз в месяц, на субботу и воскресенье. Скоро стало известно, что он занимает какую-то должность в Мемфисе. Какую именно, никто не знал, поскольку он уже тогда был человеком непонятным. Ему можно было дать и 35, и 50... На взгляд его холодно горевший фанатизмом и слегка безумелый не располагал к расспросам, любопытству. У бани городу представлялись слегка помешанными, нелюдимые, землистого цвета, мелковатые рядом с большинством остальных людей, словно экземпляры другой породы, разновидности. Однако после того, как Хайнц окончательно осел в Моцтау и стал жить в своём домике вместе с женой, Его лет пять или шесть приглашали для разных случайных работ, которые были ему по силам. Но затем он покончил и с этим. Город сперва удивлялся, на что же они теперь будут жить, но потом забыл об этом и думать. И точно так же, узнав впоследствии, что Хайнс ходит пешком по округу и служит в негритянских церквах, и что время от времени можно наблюдать, как негритянки входят в дом пожилой четы с черного хода, неся, по-видимому, какую-то провизию, а выходят с пустыми руками, Город опять немного поугивлялся, а потом забыл. Либо забыл, либо простил безобидному старику Хайнцу то, за что травил бы молодого. Решил просто, а они свихнулись, свихнулись на почве негров, может, они, Янки, и на том успокоился. А может быть, не Хайнцу простил его преданность делу спасения негритянских душ, но самому себе, безразличие к тому, что старики принимают милостыню от негров. Ибо таково уж счастливое свойство ума забывать то, чего не сможет переварить совесть. И вот 25 лет старое чатание имело видимых средств к существованию, а город закрывал глаза на негритянок и на завёрнутые миски и кастрюли, при том, что некоторые из этих мисок и кастрюль, по всей вероятности, брались прямо из кухонь белых, где негритянки стряпали. Возможно, и это объяснялось забывчивостью ума, так или иначе город ничего не замечал. И вот уже 25 лет старики жили в глуши замшелого своего уединения, словно пара мускусных быков, забредших сюда с северного полюса, или бесприютных реликтовых зверей из доледниковой эпохи. Жену почти никогда не видели, зато муш, известный под прозвищем дядя Дог, был привычной фигурой на площади, грязный старичок, лицо которого ещё хранило следы то ли храбрости, то ли буйности, то ли духовидец, то ли законченный эгоист. Без воротничка в грязной сине-парусиновой одежде с тяжёлой самодельной палкой, чья рукоять была отполирована ладонью до ореховой темноты и стеклянной гладкости. Сначала, когда он занимал должность в Мемфисе, он во время ежемесячных побывок рассказывал немного о себе, не просто с самоуверенностью независимого человека, а с важностью, как будто в своё время и не так уж давно он был человеком более, чем независимым. Никакой приниженности потерпевшего в нём не было. В нём была скорее уверенность человека, который некогда имел власть над меньшими, а затем добровольно и по причинам, на его взгляд, неподлежащим обсуждению и для чужого разумения недоступным, изменил свою жизнь. Но рассказы его при всей их внешней связности звучали вздором, поэтому уже тогда считалось, что он слегка помешан, и не то чтобы создавалось впечатление, будто рассказывая одно, он старается скрыть другое. простые его рассказы не умещались в рамки, которые, по мнению его служателей, были должны быть границами человеческих возможностей. Временами они начинали думать, что прежде он был священником. Потом он рассказывал и о Мемфисе в туманных, величественных выражениях, как будто всю жизнь занимал там важный, но так и не обозначенный им административный пост. Ну да, говорили в Модстауне за его спиной. Он там командовал на железной дороге. стоял в переезде с красным флагом, когда проходил поезд, или он большой газетчик, собирает газеты из-под лавок в парке. В лицо ему этого не говорили, даже самые дерзкие, даже те, кто шёл на любой риск, дабы поддержать свою репутацию острика. Потом он потерял работу в Мемфисе или бросил её. Однажды в субботу он приехал домой, а в понедельник не уехал. После этого он целыми днями околачивался в центре, на площади неразговорчивый и грязный с яростным отпугивающим выражением в глазах, которое люди объясняли безумием. Застарелой свирепостью веяло от него, как душком, как запахом, тлевший словно уголь в золе напористой протестантской фанатичностью, которая состояла когда-то на четверть из страстной убеждённости и на 3/4 из кулачной отваги. Поэтому, когда стало известно, что он ходит по округу обычно пешком и проповедует в негретянских церквах, люди не удивились. не удивились даже тогда, когда узнали, что он проповедует, что этот белый, чуть ли не целиком зависевший от щедрот и милости негров, ходит в одиночку по отдалённым негритянским церквам и прерывает службу, чтобы взойти на кафедру и резким, неживым своим голосом, а порой и с яростной непристойной бранью, проповедовать им смирение перед всякой более светлой кожей, проповедовать превосходство белой расы. выставляя себя непроизвольный изуверский парадокс образцовым её представителем. Негры думали, что он ненормальный, богом ушибленный или богом отмеченный. Они, вероятно, не слушали, что он говорит и мало что понимали. Возможно, они принимали его за самого Бога, поскольку Бог для них тоже белый и поступки у него тоже не совсем понятные. В тот день, когда имя Крисмаса впервые разнеслось по улице, и мальчишки вместе со взрослыми, лавочниками, конторщиками и прочей досужей и любопытной публикой, среди которой преобладали деревенские в комбинезонах, бросились бежать. Хайнс был в центре города. Он тоже побежал, но быстро бежать он не мог, а потом ничего не мог увидеть из-за сомкнувшихся плеч. Тем не менее он пытался, не уступая в грубости и напоре любому из присутствовавших, пробиться к шумной колышущейся кучке людей. и словно вспомнив былую буйность следы которой читались на его лице как тил чужие спины а потом просто колотил по ним палкой и когда люди наконец обернулись узнали его и схватили вырвался и опять наровил стукнуть тяжёлой палкой "Криスマス!" кричал он. "Они говорят, Криスマス!" "Криスマス!" крикнул в ответ один из тех, которые держали его, тоже со искажённым лицом. "Криスマス, белый ниггер из Джефферсона, что женщину убил на прошлой неделе" Гейнс свирепо глядел на него, и в беззубом его рту чуть пенилась слюна. Потом он снова стал вырываться, яростно сруганью. Хилый мелкий старичок с лёгкими по-детски хилыми косточками пытался отогнать их палкой, пытался пробить себе дорогу в середину толпы, где стоял пленник с окровавленным лицом. "Постой, дядя Дог", говорили они, удерживая его. "Постой, дядя Дог, его поймали, он не уйдёт, ну постой, но он бил их", и вырывался жидким надтреснутым голосом выкрикивая брань, пуская слюни, а те, кто держал его, тоже напрягались, словно удерживали маленький шланг, который мечется от чрезмерного напора. Из всей группы один пойманный был спокоен. Хайнца держали, он бронился в его старые хилые кости и берёвочки мышц вселилась ртутная ярость ласки. В конце концов он вырвался, прыгнул вперёд, ввинтился в гущу людей и вылез лицом к лицу с пленниками. Тут он замер на миг, злобно глядя пленнику в лицо. Этот миг был долгим. Однако раньше, чем старика успели схватить, он поднял палку и ударил пленника. И хотел ударить еще. Но тут его, наконец, поймали и стали держать. А он исходил бессильной яростью. И на губах его легкой тонкой пеной вскипала слюна. Рта ему не заткнули. «Убейте, выблетка!» — кричал он. «Убейте! Убейте его!» Через полчаса двое мужчин привезли его домой на машине. Один правил, другой поддерживал Хайнца на заднем сиденье. Лицо его, заросшее щетиной и грязью, теперь было бледно, а глаза закрыты. Его вынесли из машины и понесли на руках через калитку по дорожке из трёхлявого кирпича и цементной шелухи к крыльцу. Теперь его глаза были открыты, но совершенно пусты. Они закатились под лоб, так что виднелись только нечистые синеватые белки. Он совсем обмяк и не шевелился. Когда они подходили к крыльцу, дверь отворилась. Вышла его жена, закрыла дверь за собой и стала смотреть на них. Они догадались, что это его жена, поскольку вышла она из дома, где жил он. Один из мужчин, хотя и местный, никогда её прежде не видел. Что случилось? сказала она. Ничего страшного, ответил первый мужчина. У нас там в городе переполох был изрядный. Да ещё эта жара, вот он и сдал. Она стояла перед дверью, словно не пуская их в дом. Приземистая, толстая женщина с круглым, непропечённым, мучнисто-серым лицом и тугим узелком жидких волос. Только что поймали этого нигера к Рождеству, который женщину в Джефферсоне убил на прошлой неделе, пояснил мужчина. Но ну и дядя Док немного переволновался. Миссис Хайнц уже отворачивалась, словно собираясь открыть дверь. И, как сказал потом мужчина своему спутнику, вдруг замерла, будто в неё попали камушками. "Кто вы поймали?" сказала она. "Крисмаса", сказал мужчина. "Нигера этого убийцу, Крисмаса". Она стояла на краю крыльца, обернув к ним серое застывшее лицо. Как будто заранее знала, что я ей скажу, говорил мужчина своему товарищу, когда они возвращались к машине. Как будто хотела, чтобы это оказался он и в то же время не он. "Какой он из себя?" спросила она. "Да я и не разглядел толком", сказал мужчина. Его малость раскровянили, пока ловили. Молодой парень, а на нигера не больше моего похож. Женщина смотрела на них, смотрела сверху. Хайнс, поддерживаемый с двух сторон, уже сам стоял на ногах и тихо бормотал, словно пробуждаясь ото сна. — Что прикажете делать с дядей Доком? — спросил мужчина. На это она просто не ответила. — Как будто мужа своего не признала, — сказал потом мужчина своему товарищу. Что они с ним сделают? спросила она. С ним? повторил мужчина. А, с Нигером. Это в Джефферсоне решат. Он тамошний, ихний. Серая, застывшая, она смотрела на них откуда-то издалека. Они подождут до Джефферсона? Они? переспросил мужчина. А, сказал он. Ну, если Джефферсон не будет особенно тянуть. Он перехватил руку старика поудобнее. Куда нам его положить? Тут женщина зашевелилась. Она спустилась с крыльца и подошла к ним. Мы вам втащим его в дом, сказал мужчина. Я сама втащу, ответила она. Они с Хансом были одного роста, но она плотнее. Она подхватила его под мышки. Юфюс, сказала она негромко. Юфюс. И мужчинам спокойно. Пустите, я держу. Они отпустили его. Старик уже мог кое-как идти. Они смотрели ему вслед, пока старуха не ввела его на крыльцо и в дом. Она не оглянулась. Даже спасибо не сказал, заявил второй мужчина. Назад бы его увести, да в тюрьму посадить вместе с нигером, а то больно хорошо он его знает. Юфьюс, сказал первый. Юфьюс. 15 лет мне ни в дамёк, как его звать-то по-настоящему? Юфьюс. Пойдём, поехали обратно, не пропустить бы чего. Первый продолжал смотреть на дом, на закрытую дверь, за которой исчезла пара. Она его тоже знает. Кого знает? Да нигера. Крисмоса. Пошли. Они вернулись к машине. Из чего этот черт приперся к нам в город за двадцать миль от места, где убил, и по главной улице стал шататься, чтоб его узнали? Жалко не я его узнал, мне бы это тысяча во как пригодилась. Всегда мне не везет. Машина тронулась. Первый все еще оглядывался на слепую дверь, за которой скрылись супруги. А они стояли в прихожей маленького домика, темной, тесной и зловонной, как пещера. Обессилевший старик все еще пребывал в полуобморочном состоянии. И то, что жена подвела его к креслу и усадила, легко было объяснить заботой и целесообразностью. Но возвращаться к двери и запирать ее, как она сделала, в этом никакой нужды не было. Она подошла и встала над ним. На первый взгляд могло показаться, что она просто смотрит на него, заботливо и участливо. Но потом посторонний наблюдатель заметил бы, что ее трясет, и что она усадила старика в кресло либо для того, чтобы не уронить его на пол, либо для того, чтобы держать его пленником, покуда к ней не вернется дар речи. Она нагнулась к нему, грузная, приземистая, землистого цвета, с лицом утопленницы. Когда она заговорила, ее голос дрожал, дрожала и она, силясь овладеть им. цепившись в ручки кресла, где полу лежал её муж, она говорила с держанным дрожащим голосом. Юфюс, слушай меня, ты меня послушай. Я к тебе раньше не приставала. 30 лет к тебе не приставала, но теперь ты скажешь, я должна это знать, и ты мне скажешь, что ты сделал с ребёнком Милли. Весь этот долгий день они гудели на площади и перед тюрьмой. Продавцы и бездельники, деревенские в комбинезонах, толки Они ползли по городу, замирая и рождаясь снова, как ветер или пожар, покуда среди удлинившихся теней деревенские не начали разъезжаться на повозках и пыльных машинах, а городские не разбрелись ужинать. Потом толки оживились, разгорелись с новой силой, в семейном кругу за столом при участии жён в комнатах, освещённых электричеством, и в отдалённых домиках среди холмов под керосиновой лампой. А на завтра Славным тягучим воскресным днём, сидя на корточках в чистых рубашках и нарядных подтяжках, мирно попыхивая трубками перед деревенскими церквами или в тенистых полисадниках, возле которых стояли и ждали гостей у пряжки и машины, пока женщины собирали на кухне обед, очевидцы рассказывали всё сначала. Он похож на нигера, не больше моего, но видно сказалась таки негритянская кровь. Можно подумать, прямо наладился, чтобы его поймали. Так жениться налаживаются. Ведь он ещё неделю назад от них утёк. Не подожди, он дома, они бы, пожалуй, и через месяц не узнали про убийство. Да и теперь бы на него не подумали, если бы не этот Браун, через которого Нигер Виски продавал, а сам белым прикидывался. И Виски и убийство всё на Брауна хотел свалить. А Браун сказал, как было: "А утром вчера явился в Модстаун среди бела дня в субботу, когда кругом полно народу. Зашёл в белую парикмахерскую, всё равно как белый" И они ничего не подумали, потому что похож на белого. И даже когда чистильщик заметил, что на нем башмаки чужие, велики ему, все равно ничего не подумали. Постригся, побрился, уплатил и пошел. И прямо в магазин. Купил там рубашку новую, галстук, шляпу соломенную. И все накраденные деньги той женщины, которую убил. А потом стал по улицам разгуливать. Средь бела дня. Прямо как хозяин. Разгуливает взад-вперед. А люди идут себе и ничего не знают. Тут-то Холидей его и увидел. Подбежал цоп его и говорит: "Не к рисмасом ли тебя звать, а не гер говорит. Да, и даже не думал отпираться, вообще ничего не делал. Вообще себя вёл не как нигер, не как белый. Вот что главное-то. Почему они так взбесились? Нате вам убийца, а сам вырядился и разгуливает по городу. Попробуйте, мол, тронти, когда ему бы прятаться в лесу храниться, драпать грязного дочумазаму, да а он будто и знать не знает, что он убийца, тем паче нигер. И вот, значит, Холлидей оразволновался, как никак тысячи пахнет, и пару раз уже по морде съездил нигеру, и тут нигер первый раз себя нигером показал. Стерпел и не сказал ни слова, по нём кровь, а он стоит смурно, тихий. Холлидей держит его и орёт, как вдруг вылезает этот старикан, Хайнц, дядей Доком его кличут. И давай нигера палкой лупцовать, пока до двое его не утихомирили и домой на машине не увезли. И никто так и не понял, правда, знают он этого нигера или нет? Приковылял туда и визжит. Его зовут Крисмас. Вы сказали Крисмас, протолкался, глянул на них герой, давая его палкой охаживать. И вид у него такой, будто он не в себе. Пришлось его оттаскивать, а он глаза закатил, слюнявится и садит палкой почём попало. А потом вдруг раз и сам лел. Ну двое там отвезли его домой на машине, жена вышла, отвела его в дом, а эти двое вернулись в город. Они не поняли, чего это на него нашло. Что это он так разволновался, когда Нигера поймали? Но думали, дома он отойдёт, и надо же, полчаса не прошло, а он опять тут как тут, и уже совсем сумасшедший. Стоит на углу и орёт на каждого прохожего, трусами обзывает, потому что не вытащат чёрного из тюрьмы и не повесят на месте без всяких Джефферсонов. А лицо нехорошее, как будто из сумасшедшего дома сбежал и знает, что долго погулять ему не дадут, опять схватят. Говорят, ещё проповедником был. Он кричал, что имеет право убить ниггера. Почему не сказал? До того, как распалился, я полуумел, что говорить не мог толком, а остановить его доспросить да не так-то просто. Вокруг него уж целая толпа собралась, а он кричит, что это его право решать, жить ниггеру или нет. И люди уже начали подумывать, что, может, место ему в тюрьме с ниггером. Но тут жена пришла. Есть такие, кто 30 лет в Моцтау не живёт и ни разу её не видел. Никто и не признал её, покуда она с ним не заговорила. потому что если кто ее и видел раньше, то всегда возле домика в негритянской слободе, где они живут, в хламиде какой-нибудь до шляпе, что за ним донашивала. А тут она приоделась. Платье малиновое, шелковое, шляпа с пером, в руке зонтик. Подошла к толпе, где он вопил и разорялся, и говорит «Юф-Юс!». Тут он кончил орать, взглянул на нее, а палка еще поднята, дрожит в руке и рот разинул, слюни пускает. Она его под руку. Многие боялись подойти к нему из-за палки. Он кого хочешь в любую минуту может нагреть, и ненарошно даже, сам не заметит. А она зашла прямо под палку, взяла его за руку и отвела, где стол стоял перед магазином. Посадила на стол и говорит: "Сиди тут, пока я не вернусь, чтоб не с места, и перестань орать". И перестал, как миленький, сидит где посадили, а она даже не оглянулась. Это все заметили. Наверное, потому что её никогда нигде не видели, кроме как дома или возле дома. а он такой бешеный старикашка, что связываться с ним — вперед лишний раз подумаешь. Одним словом, все удивились. Никто не думал, что им командовать можно. Похоже было, что она что-то такое про него знает, и ему надо ее опасаться. Сел он это на стулья. Она велела. Куда только крик и важность подевались, голову повесил, руки на палке большой трясутся и слюни потихоньку изо рта пускают. На рубашку. Она прямо в тюрьму пошла. А там уже большая толпа, потому что из Джефферсона дали знать, что за Нигером выехали. Прошла прямо сквозь них в тюрьму и говорит Меткову: "Я хочу видеть человека, которого поймали". "Зачем вам его видеть?" Метков спрашивает. "Я его не беспокою", говорит. "Я только хочу посмотреть на него". Метков говорит ей, что тут полно народу, которые хотят того же самого, и он мол понимает, что она не собирается устраивать ему побег, но он всего на всём надзиратель. и не может никого пускать без разрешения шерифа. А она стоит перед ним в малиновом своём платье, и так тихо, что даже пероники в нём не шелохнётся. Где, говорит шериф. Наверно, у себя на месте метков говорит. Найдите его и получите у него разрешение, тогда сможете увидеть нигера. Думает, сказал и дело с концом. Видит, повернулась она, вышла вон, прошла сквозь толпу перед тюрьмой и обратно по улице к площади. Теперь пирок кивала. Он, наверное, видел, как оно кивала по Надоградой, а потом он увидел, как она через площадь перешла к суду. Люди не знали, по какому она делу. Метков-то не успел им сказать, что было в тюрьме. Ну и просто смотрели, как она идёт в суд. А потом Рассол рассказывал, что он сидел у себя, поднял случайно голову, а в окошке за барьером эта шляпа с пером. Он не знал, долго ли она там стояла и ждала, пока он голову поднимет. Он говорил, Росту в ней как раз, чтобы заглянуть через барьер, так что вроде у нее и тела не было никакого. Как будто подкрался кто-то и подвесил воздушный шарик с нарисованным лицом, а сверху шляпу смешную надел. Вроде как эти мальчишки в комиксах. Она говорит, «Мне нужно видеть шерифа». «И вот тут нет, Рассел», — говорит. «Я его помощник. Чем могу служить?» А она стоит и не отвечает, потом спрашивает. «Где его найти? Он дома, наверное, Рассел», — говорит. Много работал эту неделю и ночами приходилось, помогал Джефферсонской полиции. Наверно, домой пошёл вздремнуть. А я случайно не могу вам, а её говорит уже и след простыл. Он говорит, что выглянул в окно и видел, как она перешла площадь и свернула за угол, туда, где шериф живёт. И никак, говорит, не мог сообразить, откуда она, кто такая. Шерифа она так и не нашла. Да и всё равно уже поздно было. Шериф-то ведь был в тюрьме. Только Метков ей этого не сказала, и два она из тюрьмы отошла, как приехали полицейские из Джефферсона на двух машинах и вошли в тюрьму. Подъехали быстро и вошли быстро. Но уже слух разнёсся, что они там, и перед тюрьмой сотни две человек собралось: мужчин, ребят и женщин. И вышли оба шерифа, и наш стал речь держать. Просил людей уважать закон, а он дескать и Джефферсонский шериф оба обещают, что над ниггером ученят суд скорый и справедливый. А из толпы кто-то и говорит: "На хрен вашу справедливость? Он с белой женщиной справедливо обошёлся". И тут они закричали и сгрудились, как будто не перед шерифами, стараются друг друга перекричать, а перед покойницей. А шериф всё так же тихо им говорит, что он, мол, под присягой дал им обещание, когда они его выбирали, и его как раз хочет сдержать. "Я убийцам нигерам", говорит, "сочувствую не больше любого другого белого у нас в городе, но я принёс присягу". И клянусь богом, я её выполню. Мне неприятности не нужны, но я от неё не отступлю, так что вы это учтите. И Холлидей там тоже с шерифами. Он больше всех распинался за порядок и чтобы не поднимать бузы. Ага, кто-то кричит. Конечно. Тебе не хочется, чтобы его линчевали. Но для нас-то он тысячи долларов не стоит. Для нас он тысячи выеденных яиц не стоит. А шериф тут быстренько говорит. Ну и что ж, что Холлидей не хочет убийства? А мы разве хотим, наш ведь гражданин получит премию, деньги ведь здесь разойдутся в Модстауне. А если бы кто из Джефферсонских её получил, разве не так, друзья, посудите сами. А у самого голос тонкий, прямо кукольный. Такой даже у большого мужчины бывает, когда он не просто перед народом говорит, а поперёк того, что народ уже решил наполовину. Однако это их как будто убедило, хотя знают, что не Модстаун, не другой город этих денег не увидят как своих ушей. если они холле дают достанутся, а всё-таки поостыли. Народ он чудной, не может держаться чего-нибудь одного ни в мыслях, ни в деле, если ему всё время новых горизонтов не выставлять. А потом хоть и выстави и ему новый горизонт, он всё равно передумает. Словом, они не то, чтобы отступились. Можно сказать, до этого толпа вроде изнутри наружу пёрла, а теперь попёрла снаружи внутрь. И шерифы это поняли, но опять-таки поняли, что и это ненадолго. потому что быстренько шмыгнули в тюрьму и тут же обратно, непонятно даже, когда они там повернуться успели, и нигер уже между них, а позади пять или шесть помощников. Они, наверное, все время держали его за дверью, наготове, потому что вышли сразу, нигер между них, насупившись, наручниками к джефферсонскому шерифу примкнут, и толпа в один голос. Ха-а-а! Сделали такой как бы проход вдоль улицы к первой машине джефферсонской. Автотор уже работает, за рулём человек сидит. Шериф ударом времени не тратя повели его. А тут опять она, старуха эта, миссис Хаймс. Сквозь толпу протолкалась, вся сама такая маленькая, что людям только пиро видать. Медленно так подпрыгивает, кажется, если бы и не мешал никто на дороге, всё равно не могла бы скоро идти. Но и остановить ничем не остановишь, как трактор. Протолкалась и в проход, где люди расступились перед шерифами и снигером. Пришлось им остановиться, чтобы ее не затоптать. Лицо как шмат замазки, шляпа на бок сбилась, перо на глаза освесилось. Его откинуть надо, чтобы смотреть не мешало. А ей не до того. Стоит перед ними и смотрит на нигера. Не дает пройти. Ни слова не сказала, как будто ей только одно было нужно. Ради этого только людей беспокоило. Для этого нарядилась и в город пришла, чтобы разок взглянуть на нигера. Потом повернулась обратно, зарылась в толпу, а когда машины с Нигером и с полицией Джефферсонской уехали и люди оглянулись, её уже не было. Потом все опять на площадь пошли, а дядя Док на стуле, где она его усадила и велела ждать, тоже нету. Но на площади не все ушли. Многие на месте остались. На тюрьму смотрят, как будто Нигера только тень оттуда вышла. Думали, что она дядю Дока домой забрала, а это было перед магазином Доллара, и Доллар говорит, что видел, как она вернулась сюда еще до толпы. Говорит, дядя Док с места не двинулся, так и сидел на столе, как она его посадила, покуда она не пришла. Тронуло его за плечо, он встал, и они вместе ушли. Доллар сам это видел. Он говорит, вид у дяди Дока был такой, что ему только дома и сидеть. А она его вовсе не домой увела. Немного позже люди видели». что его, оказывается, и вести не нужно было. Как будто они с ней хотели одного и того же, одного и того же, но по разным причинам. И каждый знал, что у другого причина другая, и что если один повернёт дело по-своему, для другого это опасно. Как будто оба понимали это без слов, и следили друг за другом. И ещё как будто оба понимали, что ей виднее, как к делу приступить. Пошли они прямо в гараж, где Салмон держит свою прокатную машину. Договаривалась она. Сказала, что хотят съездить в Джефферсон. Ей, наверное, и в голову не приходило, что Салман может запросить больше, чем по четверти доллара с носа. Потому что, когда он сказал три доллара, она его переспросила, словно ушам своим не поверила. Три доллара, Салман говорит, дешевле не могу. Стоят рядом, но дядя Док не вмешивается, как будто ему и дела нет. Как будто знает, что ему беспокоиться нечего. Она его все равно туда доставит. — Нет, она говорит, у меня таких денег. — А дешевле у вас никак не получится, — Салман говорит. — Разве что поездом. Там билет 52 цента, а она уже прочь пошла, и дядя Док за ней, как собака. Это было часа в четыре, до шести их видели на скамейке во дворе суда. Они не разговаривали, как будто и забыли, что вдвоем сидят себе рядышком, а она, значит, приодевшись в парадном платье, и, может, ей просто приятно, что приоделась и что в городе субботний вечер провела. Может, ей это все равно, что другому на денек в Мемфис съездить. Сидели, пока шесть не пробила. Тогда встала. Люди, которые видели, говорят, что она ему ни слова не сказала, просто поднялись разом, словно две птички-светки, и не поймешь, какая какой сигнал подала. Дядя-дог чуть позади шел. Перешли площадь и свернули на улицу, которая к станции ведет. Люди знали, что никаких поездов еще три часа не будет. И думали, неужели они и вправду на поезде куда-то собрались. Но старики ещё похлеще отчудили. Зашли в маленькое кафе возле станции и поужинали. А ведь за всё время, что они в Джефферсоне живут, их не то что в кафе, на улице ни разу не видели вместе. А она его вон куда повела. Может, боялись, что пропустят поезд, если в город пойдут есть. Пришли туда, ещё половины седьмого не было. Сели на табуреточки у стойки и едят, что она заказала, с дядей Доком даже не посоветовавшись. Она у хозяина спросила, когда поезд на Джефферсон. Он ей сказал, что в 2 часа ночи. Будет говорить сегодня в Джефферсоне Суматохи. Вы можете взять машину в городе и будете в Джефферсоне через 45 минут. Зачем вам поезд до ждать до 2 часов ночи? Подумал, что они приезжие, объяснил ей, как в город пройти, а она ничего не сказала. Да Ели заплатила ему 5 центов и 10 центов по одной вынула из трепицы, а трепицу из зонтика. А дядя Док тут же сидит и ждёт. Лицо дурное, как у лунатика. Потом ушли, и хозяин думал, что послушали его и решили взять в городе машину, а потом выглянул и видит: они идут через запасные пути к станции. Хотел было окликнуть, да не окликнул. Думаю, говорит: "Может, я её не понял? Может, им десятичасовой нужен, который на юг?" когда пассажиры начали собираться и билеты на девятичасовой покупать, камевые жоры, бездельники всякие и прочая публика, они сидели на скамейке в зале ожидания. Кассир говорит, когда он возвращался с ужина в полвосьмого, то заметил, что в зале ожидания кто-то сидит, но особенно не приглядывался, а потом она подошла к окошку и спрашивает, когда пойдет поезд на Джефферсон. А он занят был в это время, глаза только поднял и сказал, завтра, от работы не отрываясь. Но потом говорит, что-то заставило его опять посмотреть. А из окошка лицо это круглое на него смотрит. Пиро, конечно, сверху и говорит ему: "Дайте мне на него два билета. И этот поезд пойдёт только в 2 часа ночи", кассир говорит. Тоже её не признал. "Если вам поскорее нужно в Джефферсон, то пойдите лучше в город и наймите машину. Дорогу в город найдёте, а она, значит, стоит 5-10 центов", отчитывает и штрепицы. Выдал он ей два билета, а потом глянул мимо нее в окошко. Дядю Дока увидел и понял, кто она такая. И говорит, публика на девятичасовой собралась, поезд пришел и отправился, а они все сидят. А дядя Док говорит, все такой же, не то сонный, не то одурманенный, не поймешь. Поезд, значит, уехал, а люди не все разошлись. Некоторые остались, в окно заглядывали, а то и в зал входили посмотреть, как дядя Док с женой сидят на лавке. Погода кассир свет не выключил в зале ожидания, но некоторые всё равно не ушли. Все в окошко заглядывали, смотрели, как они в темноте сидят. Может, пиро увидели и голову седую дяди Дока. И тут дядя Док начал просыпаться. Не то, чтобы удивляться, куда он попал или что вроде попал не туда, куда нужно, а просто встряпенулся, как будто долго ехал на катом, а теперь пришла пора мотор включить. Слышно было, как она ему говорит: а потом его голос прорывается. Так и сидели, покуда кассир свет не включил и не сказал им, что двухчасовой подходит. Она ему «ш-ш-ш-ш», как ребенку. А дядя Док выкрикивает «Скотство и омерзение! Омерзение и скотство!»